Настало время облечь Беренику в стихи. Никогда раньше Жан не приступал к этой работе так уверенно. Он смотрит на расписанную по актам пьесу, как портной на раскроенное платье. Детали надо сшить разными нитками, где парадными золотыми, а где обычными, простыми, как в мещанской комедии. Начинает с четвертого акта, где все окончательно решается и двигается к самому началу, от точки накала по все менее горячим ступеням. «Вам, императору, к лицу ли слезы лить?» начинает Мария осекается. «Нет-нет», публика будет кататься от смеха. Жан ее убеждает, цитирует Еврипида, объясняет, как греческий ямб позволяет легко и естественно просто с помощью ритма переходить от прозы к поэзии. А он того и хочет, и доверяет ей. Ее устам, ведь она лучшая актриса Франции. Вот если бы еще и публика что-нибудь понимала про этот ваш греческий ямб. Да нет, это совсем не важно, возражает он. Мне вот что нужно, чтобы в моем французском трепетали все бывшие на свете языки. Все их разноголосье, слитое в один язык, универсальный, совершенный, полнокровный. Раз я их слышу, стало быть, они там есть, и публика расслышит тоже. А в заключение Льстива добавляет, благодаря, конечно, вам. Если хотите получить совершенный язык, то уж обходитесь без выкрутасов. Как нам стерпеть, когда и год, и два я не увижу вас, когда морская гладь проляжет между нас? Каждый раз тут сбиваюсь, не идет. Сегодня утром поняла, наконец, почему из-за этих вас и нас в последнем стихе, где напрашивается когда морская гладь проляжет между нами. Жан усмехнулся. «Но вам, похоже, вы крутасы нравятся. Как понимать это нам, а сразу следом я и вас, как будто говорится о ком-то другом. Сначала она говорит как царица и называет себя «мы», а потом как женщина, и тогда уже я, как будто раздваивается». Мари задумалась и повторила это место про себя, «Нет, никак не идет, тут нет логики». «Доверьтесь ритму, но я должна понимать, что говорю». «Неужели нельзя хоть немножко изменить эти строчки, прошу вас?» «Нельзя», — твердо ответил Жан. «Но я вас научу их выговаривать». От репетиции к репетиции беглости у Мари прибавляется, но все равно каждый раз находится обо что споткнуться. А Жан не только чувствует эти сбои дыхания, но еще и доволен. Он должен выразить муку царицы, и все шероховатости идут на пользу. Чуть затемняя смысл, они высвобождают музыку стихов. Будь его воля, только так и писал бы, наперекор всему. К пятому акту Мари достигла таких высот, что он готов простить ей проволочки из-за бесконечных расспросов. Береника сдалась, и актриса... Играет это так естественно и так весомо, как только он мог пожелать. В ее устах каждый стих разбухает под натиском сил, что клокочет внутри, как сдержанные слезы. Но не вражда, любовь нас обрекла разлуки. За каждым словом слышит Жан, барахтается множество других, утративших силу после лихорадочных набегов на бастионы его полустейшей Но в голосе Мари угадывается это шевеление. Она умеет передать умолчание, немые парадоксы, боль сердца, разбивающегося о каменные глыбы. «Тит при смерти. Ему осталось недолго. Считанные дни он шепчет ваше имя. Не можете ли вы прийти к нему в последний раз?» Она стерла сообщение, не дочитав до конца. «Пусть» сдохнет. Швырнула на пол телефон. Опять повернулась к стенке, закрыла глаза. но ну и под сомкнутыми веками светится экранчик. Из головы не выходит трагическая фраза, которую она вроде бы успела разглядеть в конце «Приходите, пока он не умер». В память врезалась ошибка. Нет запятой. Ей так и представляется, как все они, столпившись, следят за рукой, набирающей текст, и никто не заметил ошибку, где им, тупицам, такой слог не для них, или ей только померещилось, просто хотелось лишний раз уличить их в невежестве, пусть сдохнет. Когда он от нее ушел, она всю ночь надеялась, хоть знала невозможно, на вспышку «сейчас приду», но темнота осталась непроглядной, воздух сгустился в глыбы, сквозь которые едва пробились первые рассветные лучи. На что они надеялись, когда ее звали? Что она не даст ему умереть? Что он уйдет и унесет с собой самое дорогое воспоминание? Или же что она будет вместе с ними плакать и рыдать? Наигравшись злорадными мыслями, она повторила «пусть сдохнет». Ей говорят, настанет день, когда ты перестанешь злиться. Вот он почти настал, на мертвого не зляться. «Пусть сдохнет». Несколько дней подряд она уезжает в лощину, где когда-то стоял пор-рояль, а телефон оставляет дома, чтобы не было искушения отвечать. Бродит там по аллеям, старается не выбиваться из русла. Не хватало еще, чтобы из-за них у нее снова сердце стало разрываться от боли. Ходит, ходит, а слова и СМСки сами собой возникают в уме. Она ускоряет шаги. Уловка — все равно, что завязать себе глаза — «Что сделала бы на ее месте та, другая Береника?» «Ничего», — говорят ей, — «она ни за что не пошла бы». «Как знать», — возражает она, — «никто не может знать и спорит до тех пор, пока ей кто-нибудь не скажет. Раз уж эти вопросы не дают ей покоя, то почему бы ей самой не сочинить такую пьеску? Ведь Иросин вполне бы мог продолжить свой сюжет». Умирающий Тит зовет Беренику — Пойдет она или нет? По крайней мере, ей это ощутимо помогло бы. Вот уже год тит ее бросил. А она до сих пор не может сказать, что помогает лучше. Росин или вязание, в которое так хорошо вплетать и горести, и дни. Друзья уже спрашивают, стала ли она крупным специалистом по 17 веку, а она улыбается. Нет, просто она жует стихи росина как какие-нибудь успокоительные листики, и отдается на волю событий, на волю истории, как большой, так и малый. Ну что ж, хорошо, говорят ей, ты нашла утешение. До этой ночи, в общем, так оно и было. Прилетают все новые сообщения с разных номеров, она читает все то же. Приходите, пока он не умер. То с запятой, то без... Может, это и не ошибка, а их единственный способ разнообразить призывы. Каждый раз ее пальцы мгновенно спешат все стереть, но она опасается, как бы однажды не дрогнуть. Интересно, империя хоть одно сообщение написала сама или другие пишут за нее? Ей, видно, нестерпимо больно, Береника рада. Однако же стереть слова с экрана не значит их забыть. Есть данность. Тит умирает, Тит ее зовет. Тит ждет. И не думай, советуют ей, не то снова увязнешь. Есть и другой аргумент. Все, на что потрачено столько сил, пойдет на смарку, потом придется начинать сначала. Она раздумывает о потраченных силах, и неужели правда все сначала? Прочны ли знания, нажитое в несчастье, или разлетаются, как пойманные мухи, стоит разжать кулак, раз и нету? Пока что ей известны только чувства, идущие по нарастающей, а не в обратную сторону. Он умирает, он ее зовет, он ждет. Страсть к Титу в Беренике не остыла, соблазн слишком силен. Она решила не гасить огонь, лучше сдохнуть. Никому ничего не сказав, в уме расписывает сцену, как хореограф, все прыжки, передвижения танцоров и все фигуры будущего танца. Она не станет плакать, только смотреть, каково будет им. У нее-то есть опыт, так пусть теперь терзаются они. Они еще не знают, что это значит потерять его, а для нее это повторная потеря, которая не сравнится с первой. Потом сядет к его изголовью, поглядит, что с ним стало. Большой и сильный Тит иссох, исстаил. Нет, Береника никогда не сможет так жестоко наслаждаться местью. Нет, я не Береника. Она звонит. Ей открывают. Сама империя. Она стоит спиною к свету. Береника дорисовывает в уме ее лицо. Такое, каким когда-то видела на фотографиях. Они машинально протягивают друг другу руки, но в последний момент империя свою отдергивает и роняет не прикасаться к тому, чего касался он. Империя и Береника стоят лицом к лицу, не говоря ни слова. А Тит, простерт на ложе в спальне, и что там нависло, балдахин или развязка трагедии над их безмолвным поединком? Неужто и кара бесконечны? По одному подходят дети Тита, тесным полукольцом выстраиваются в тылу, империя и ее дети — большая семья. Береника пред ними — в весе пера. Им любопытно после стольких лет, после таких страстей взглянуть на эту штучку. Они и смотрят, взвешивают, но не так легко определить, кто из двоих сильней и кто кого боится. Взлетают и схлёстываются в воздухе немые вопросы, сплетаются невидимыми арканами и бессильно опадают, оплетая и связывая Беренику с Империей которую из них Тит должен был выбрать. Даже его единственная дочь не уверена, хотя столько раз воображала себя на месте и той, и другой, сокрушалась об участи женщин, о том, что мужчинам нужно все и сразу, и вперемешку, то супруга, то возлюбленная, и мать, и дочь, блондинка и брюнетка, то береника, то империя, и проклинала отца. Они опускают глаза». Вопреки ожиданиям, они не чувствуют к ней лютой, безоглядной ненависти и внутренне корят себя. Ведь как-никак империя им мать, и они помнят ее слезы по ночам и по утрам. Мало того, им не претит идея, чтобы две женщины сидели вместе у отцовского ложа, и он мог перед смертью быть рядом с обеими. Что в самом деле тут дурного? Размыкая тяжелые веки, он видел бы худышку-беренику и плотную империю, и даже если бы он перепутал их, теперь уже не важно, позвал бы их «Империя» глухим и хриплым голосом «Береника» чуть громче, и они подошли бы к широкой кровати, взглянули на него друг на друга с опаской. Потом легли бы на эту самую кровать одновременно с двух сторон, и не давая волю спешке, чтобы не получился пошлый водевиль. Справа империя, а слева Береника. И Тит, между двух любимых женщин, наконец-то, в двойном объятии перенесется в смерть. Вот кажется, сейчас один из сыновей соединит их руки буквой ВИ. Конец вражде, победа без победителей. Но вдруг губы империи пошевелились, что-то метнули, изрыгнули. Ни Береника, ни родня не успели понять, что за сгусток ярости сорвался с них, да и какая разница. Империя резко развернулась и ушла из прихожей. Чей-то далекий голос приглашает Беренику в дом, благодарит, что пришла. Расступаются, пропуская ее дети. Она же, проходя мимо них, чует, как пахнут их волосы и одежда, ощущает на себе их смешанное дыхание, видит как они притискиваются плечами друг к другу, чтобы ненароком не прикоснуться к ней. Скопление тел с общей кровью в жилах, общими жестами и голосами, семейный клан, хищная стая, готовая растерзать чужака. Сейчас, говорят ей, вас проводят в его комнату. Она кивает. Да, но кто же согласится взять на себя такой малоприятный труд? Вперед выходит женщина, ведет ее. «Бросает вскользь. Я столько слышала о вас». Они идут по коридору к лестнице. заскрипели ступеньки. Как собственные кости под ногами содрогнулась Береника. Схватилась за перила. Тяжело дышать. Провожатая обернулась. «Все хорошо?» «Да-да. А где Империя?» «Пошла что-то купить. Пусть покупает хлеб или лекарства». Береника тем временем последний раз увидит Тита. Лестница никак не кончится. Береника боится, что ее нервы не выдержат этого восхождения. Ее спасает память, подбрасывает на каждую ступеньку какую-нибудь картинку. Шаг за шагом ноги разыгрывают чудодейство любви с начала до конца, все его эпизоды, то мрачные, то светлые. Она видит себя рядом с Титом, Ее шатает от счастья. Широкая блаженная улыбка до ушей. Не рот приоткрылся, а душа, впитавшая магическую силу той улыбки. Чудо любви. Луч, высветивший точку в темноте, их первый поцелуй. Руки Тита, руки каменной статуи теплеют, оживают, тянутся к беренике. Коснуться, обнять но на новой ступеньке у них другие лица, перекошенные. Между ними пропасть, они стоят по обе стороны и кричат, выпускают словесные стрелы, стараясь сокрушить друг друга. Тит Беренику, Береника Тита. Он не может покинуть империю, и Береника вынуждена потрясать своей любовью, набивать ей цену. Расхваливая свой товар, она хватается за все, что подвернется под руку. Важнее всего чувства дети поймут и простят имущество ерунда. В могилу все равно ничего не утащишь, как старую жену, повторяет она. Добрались доверху. Пришли, сказала провожатая. Береника еле дышит. С большого портрета на лестничной клетке на нее смотрят Тит, Империя и дети. Она замерла. К черту все эти хищные семьи с их улыбками солнцем, их самодовольным злорадством. Ей так хотелось стать для него ценнее всего семьи, всех шестерых домочадцев, совместно прожитых лет, стать той божественной валютой, что обесценит все другие, ради которой человек охотно пустит с молотка все, чем владеет. «Это снимала я», — сказала провожатая. Береника уже была взялась за ручку двери, чуть толкнула. Дверь приоткрылась, из нее пахнуло воздухом, — которым дышит умирающий. И тут вдруг ей сдавила грудь, перехватила горло. Она едва не задохнулась, закричала «Нет, нет, не могу, не могу» и побежала вниз. Скорей по коридору, к выходу. Но там империя. Уже вернулась и стоит довольная ее победа. Тит умрет на руках у нее, лишь у нее одной. Береника рванулась за дверь и еще на пороге услышала за спиной ее голос, до тех пор незнакомый «Но, мадам!» Не оборачиваясь, она застыла. Пальцы сжимали ручку двери. Любовь к Титу подумалась ей. «Заставляет лихорадочно биться сердечная створки. Мадам!» — повторяет империя. «Глаза ее!» — вот неожиданность. «Просят!» — умоляют остаться. Береника растерянно улыбнулась, а империя договорила «Останьтесь!» «Ей больно видеть это пустующее место!» этот стул у изголовья Тита. Могла бы, сгребла бы в охапку крохотную Беренику и усадила туда силой, ввинтила бы, чтобы заполнить проклятую пустоту, разрушившую ее брак. Но Береника уже вышла, захлопнув за собою дверь.